Инспектор Королевского флота подслушано Сэмюэлом Пеписом 19 июля 1667 года. Дневник. «История чушь», — сказал Генри Форд, гений американской индустрии, почти ничего ни о чем не знавший. Глава первая. Вообрази себе картину. Один. Размышляя над бюстом Гомера, Аристотель, пока Рембрандт погружал его в тени и облачал в белый сакас возрождения и черную средневековую мантию, часто размышлял о Сократе. «Критон, я задолжал петуха Асклепию», — говорит Сократ у Платона, выпив чашу с ядом и ощущая, как онемение всползает от вверх и приближается к сердцу. «Так отдайте же, не забудьте!» Разумеется, Сократ задолжал петуха не тому Склепию, который бог врачевания. Торговец же кожей Асклепий, о котором мы здесь расскажем, сын врача Евременида, недумевал не менее прочих, услышав о таком завещании от раба, следующим утром явившегося к нему на порог,